путаник он несусветный человек твой. Других путают, ладно, с его спросится. Да китен и себя до того запутал. Не видит, где право, где лево. Как нарочно все наоборот творит. Чего не хочет, то и делает. Это не я одна вижу, что мне такие глаза дадены. И ты, ежели посмотришь, увидишь. Приглядись, приглядись хорошенько. Ему смеяться совсем неохота. Ему, может, плакать надо. А он смеется, смеется». И говорит, он хитрит на каждом слове, он не то хотел сказать. А что сказать, просится, не скажет, промолчит. Надо идти в одну сторону, он поворотит в другую. О, после опомнится, стыдно станет, обозлится на себя. А раз на себя, то и на весь белый свет. И тошней того поперёк, хуже того наперекосяк. Это ж надо так не держать себя. под угон пустить живешь то всего ничего по что ладом не прожить не подумать какая об тебе останется память а память она все помнит все держит ни одной крупинки не обронит о после хож каждый день на могилке и цветочки сади все одно колюче попрет эх дарья опять вздохнула и к андрею вдруг чего прежде в голову не пришло явилось недоверие к этому вздоху Вышел он сам с собой, чтобы облегчить накопившуюся тяжесть, или бабушка умело подыграла им Влад словами. Но он не стал перебивать бабушку, она продолжала. «Ты думаешь, не надоело тому же Катеринному Петрухе дурачком прикидываться? Он, ить, парень не глупой, нет. Он знает про себя, что кочевряжится, а не живет». Но уж не оборотится, из вредности не захочет. Направил свою дорожку и пойдет, пойдет по ей до конца. Да что Петруха? С Петруху и спросу нету. На серьезного человека посмотреть, который на вроде по уму живет, а и он более того представляется. И он не сам собой на люди выходит, кого-то другого из себя корчит. Чем он другой-то лучше тебя? «По что ты, какой есть, не живешь, а все норовишь притвориться?» У Татьяна, Татьяны невестка была за Иваном, Гудька, форсистая такая девка, и шо косоглазый любила прикидываться, дергала своими глазенками почем зря. Так она, Гудька, молоток за уборно прятала. Ежели кто увидит, что она туда идет, она сейчас молоток в руки и давай стукать». На вроде как по той шла, чтобы доску при прибить. А спросить ее, кто туда не ходит? Как у холеру стыдиться? Вот так и все мы по прибитому бьем. Человек сотворен, жить пущен, а ему ишь другого себя по подавай. Запутался, ох, запутался, в конец заигрался. И ты, бабушка, тоже.